Глава 8. Михаил и Андрей. Всё оставшийся дорогу Алексей только и думал о том, как ему самому и дружинникам до Москвы добраться. Еды мало: сухари, сушёная рыба, сало этот извечный продукт длительного хранения в орду не брали, поэтому старались долго нигде не отдыхать. Ну и коней гнать нельзя, груз тяжёлый. Личные деньги у Алексея были, и решил он, добравшись до Рязанских земель, нанять возчика с подводами. И началось, и хромает, а потом хоть пешком иди. С подводы медленно выйдет, но всё быстрее, чем на своих двоих. Видели могольские разъезды. Один раз от дозора отделились два всадника и поскакали в их сторону, но разглядев русских ратников, повернули обратно. К исходу четвёртого дня добрались до Рязанских земель. Конечно, никаких пограничных столбов, колючей проволоки и следовой полосы не было. Видели землянку, и рядом поросёнок бегает. Моголы с виней не разводили и в качестве трофеев их не брали. Ратники спешились, думая хлебом разжиться. Однако в землянке жил старик с внуком. Жили они довольно бедно, у самих хлеба не было. Ехать дальше было уже поздно, сумерки, и потому ратники заночевали около землянки на земле. Им показалось, что здесь даже воздух другой, не как в дикой степи, принадлежащей орде. На следующий день они добрались до полусожженной деревни. Жители примогольского нашествия схоронились в небольшом лесу. Тем и уцелели. Тут дружинники и хлеба свежепечённого ржаного купили, и яиц варёных, и лука зелёного, и кваса жбан. Хотя бы наелись, повеселились. Всё же среди своих, в относительной безопасности. С каждой пройденной верстой всё чаще встречались деревни, населённые селянами, и дороги проезжие, а не заросшие травой. Через неделю они уже въезжали в Москву. Городок, основанный Юрием Долгоруким, был маленьким, с плотью деревянным и входившим в состав Тверского княжества. После смерти великого князя Ярослава Всеволодовича удельным князем стал Михаил, его четвёртый сын. Правил он Москвой недолго, с 1247 по 1248 год. Был князь молод и бесшабашен. Оженился, появился сын Борис. Однако по молодости своих советов умудрённых опытом мужей князь не слушал, а узнав, что старшие братья Александр и Андрей уехали в Орду за ярлыком, захватил великокняжскую власть во Владимире. Вот только удельные князья признавать его отказывались. Когда Алексей с двумя дружинниками прибыл в Москву и предстал пред князем, тот выслушал его и кивнул. "Ко мне в дружину пойдёшь? Мы из личной сотни Александра Ярославича, у нас свой князь есть. Но коль так ваше дело, место в воинской избе есть, располагайтесь, я воеводе скажу". Когда князь больше занят пирамидой звериной ловлей, дела в княжестве идут через пень колоду. Алексей не мог судить о делах денежных и прочих в Москве. Но дружина впечатлений производила жалкая. По численности малая, в оружии старые, неухоженные и порядка никакого. После завтрака воины не упражнениями занимались, а разбредались кто куда. Некоторые свои интересы на стороне имели, вроде торговых лавок в рядах, другие мастерские с нанятыми работниками. Несколько дней Алексей наблюдал за дружиной и с расстройства просто сплюнул. Правильно говорят, они хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Так и случилось. Литовцы даже в отсутствие в Новгороде князя Александра напасть на город не решились, а двинулись к Москве. Узнав о приближении врага, Михаил с войском выдвинулся к реке Протве, что в сотне верст от Москвы, и дал бой. Дружина его была разбита, а сам князь погиб беславно 15 января 1248 года. О сече Алексея со товарищи узнал уже после битвы. Тело убитого Михаила привезли в Москву. Епископ Суздальский Кирилл распорядился похоронить Михаила во Владимире, в Успенском соборе, в княжской усыпальнице. На Руси наступило безвремени. Удельные князья выжидали, кто вернётся из Орды с ярлыком на великое княжение, и выжидали не без страха. Великий князь мог устроить передел собственности, а если в свою поддержку ещё и Бусурман привезёт, усобица великая будет. Алексей с двумя дружинниками остался в Москве, в воинской избе. Михаил храбрый погиб, прислуга большей части из старшка разбежалась, и бесплатно уже не кормили. Для новгородцев в Москве наступили тяжёлые времена. Какое-то время они держали за счёт личных денег Алексея, но три здоровых мужика с ужом для них в городе это большие расходы. Начали искать подработку. А поскольку в кольчуге и шлеме наниматься не пойдёшь, зазорно, Прохор сразу заявил. Да горено всё огнём синим. Уже полгода сидим сидим, и сколько ещё ждать неизвестно. Еду в Новгород. Алексей не стал его удерживать. Ему же легче будет. Дал на дорогу несколько монет на пропитание, и Прохор уехал. Одним человеком и одной лошадью, которой ежедневно нужно навёса сена меньше. Сафрон самовольно оставить Москву поостерёгся, князь мог осерчать и из дружины выгнать, а быть в личной сотне князя почётно и выгодно. Братья Александр и Андрей, встретивший старый бату, учинили ссору, и хан Улусджучи послал их в Каракум к великому хану Гуюну, поскольку сам был в немилости у хана и дать ярлык на великое княжение одному из братьев не решился. Пусть был очень длинный и трудный Александр получил от Каана Киев и всю русскую землю, но Киев потерял реальную власть и значение. Андрей же получил ерлык на княжении в земле Владимирской. Оба вернулись домой через два года после отъезда. Александр, зная состояние Киева, туда не поехал, а поселился в Новгороде. Андрей же занял Владимирский престол фактически главный. Александр в Москву, как и обещал, не заехал, и Алексей с Софроном уже отчаялись ждать. Чтобы не умереть с голода, они подрабатывали амбалами на пристанях, загружая и разгружая речные суда. Однажды их нанял купец, и они гребцами на ушкуе плавали вниз в Чехду за солью. Весть о прибытии во Владимир-Андрее быстро пронеслась по княжествам, и Алексей с Афроном, сдружившиеся в Москве, стали обсуждать, что делать: ехать в Новгород или ждать князя здесь. Но вопрос решился сам собой. Однажды утром в воинскую избу вошёл ратник и направился к дружинникам. Оба с трудом узнали своего товарища Олега. Лицо обветренное и сильно покрытое каким-то желтоватым нездешним загаром. День добрый, други. О, так ты здесь, князь вернулся. Скинул сафрон в Новгородён. Меня послал за оружием. А мы хором спросили Алексея Сафрон. Ну, если хотите, присоединяйтесь ко мне. Только Алексей сразу предупреждаю. Сотни, новый сотник, князь ещё в орде назначил. Дружине без сотника нельзя, сам понимаешь. Я еду, не раздумывай, сказал Сафрон. Коля, новый сотник есть, зачем мне в Новгород ехать? Передай князю, свободен я от обязательств. Как знаешь, передам. Похоже, князю он не нужен, иначе бы Олег так не разговаривал. Олег нанял войско к стелеге, и на неё погрузили оружие, и Олег поразительно посмотрел на меч, висящий на поясе Алексей. Не княжеский это меч, а трофей мой, у леонца взятый, не отдам, заявил Алексей. Будь по твоему, куда подальше. Русь велика, найду место. Попрощались прохладно, а впрочем, Алексей даже испытал некоторое облегчение. Ожидание закончилось, точки над и расставлены, он свободный человек. Что занятно, Олег не забрал у Алексея лошадь. Князь распорядился или сам подарок сделал. Вообще-то лошади уже 7 лет, возраст далеко не юный. Олег с Афроном сопровождайте Легу с оружием уехали. Алексею Лёксин Тапчан. Надо было обдумать ситуацию. Алёжа, ему, думаю, лучше. Прикрыв глаза, он начал перебирать варианты. Похоже, отныне пути Александра Невского и его разошлись. Князь, обуреваемый жаждой власти, и не остановится. Если до поездки в Каркарум Александр Ярославич с оружием в руках отстаивал русские земли в Городске, Псковске, Лужске, то после Каркарума он сильно изменился. Войска Могольская позже своими действиями и жалобами на Русь приведет. Пока был жив отец его, Александр внимал его советам и наставлениям, а оставшийся старшим среди сыновей, переменил политику. Потому Алексей не хотел служить под князем. Он начал мысленно перебирать, кому податься. Он честно ждал Александра в Москве 2 года, срок изрядный. Князь же с лёгкостью избавился от него. Вроде бы обоснован поступок князя по смене сотника, и Алексей бы понял, не осудил, но при есте Олего его отношение к Алексею Сафрону, явно спадач князь прохладный, решили всё. Служить в охране обозов купеческих или торговых судов Алексей не хотел. лего опыта, его знаний мелко, наняться в дружину удельных князьям, к тому же Даниилу Галицкому, яро ненавидевшему моголов. Или Алексей дотронулся до кожаного чехла на шее, где находился артефакт, и там же перстень с бриллиантом, подаренный ему Острисом. А не вернуть ли ему назад в своё время что-то неуютное ему стало, как будто исполнил то, что было предначертано свыше, или ещё не срок? Он надёрнул руку от камня. Но ну нет, он ещё попробует принести пользу Руси. Ещё есть силы, терпение, оружие, лошадь. После долгих раздумий Алексей решил ехать во Владимир к князю Андрею. Мол, он, конечно, горяч, ошибок много наделает, но всё же лучше под его рукой, чем удельно у князя в каком-нибудь захолустье, в медвежьем углу. Как всегда, приняв обдуманное решение, он уже не колебался. Опер вперед, как Таран, прикупил на последние деньги хлеба, сало соленую, чтобы не портился долго, да и покинул Москву. Странно ему было: будущим столицей России мегаполисом с много миллионным населением, а сейчас фактически большой село на берегу реки. Но зато река широкая, полноводная, глубокая, и вода чистейшая. Ехал не спеша. Куда гнать коня, если сам до сих пор не знает, во Владимире сейчас Андрей или в другом городе? Да и не на службе он пока. Уже давно скрылись из виду холмы с небольшим городком Москва. Узкая крутовая дорога причудливо увелась среди полей и лесов. Деревянные мосты, шириной только одной телеги проехать, напоминали ему, что земли эти обжиты. Взять южные или восточные земли, так там мелкие реки приезжали в брод. А крупные на самолётах, как называли тогда паромы. Деревянные плоскодонные баржи с телегами и лошадьми тянули крепкие мужики за канаты. Чем дальше Алексей отдалялся от Москвы, тем всё менее интенсивным становилось движение. И если когда он выехал, телеги виднелись то впереди, то сзади, то теперь иной раз и за час ни одной. Да и то сказать, не столица Москва. Наезженный тракт проходил севернее и соединял Тверь с Суздаль-Владимир. Солидные купцы летом товар на судах везли. Одну шкую или ладья вмещали груза, что тебе целый обоз и команда меньше. Людей кормить надо, а деньжки купцы считать умели. Кроме того, если судно по течению шло, быстрее получалось. А с обозом ведь как? Дождь прошёл, и он встал, телеги в грязи вязнут. Он уже проехал половину пути, как услышал крик, и непонятен ему был: мужчина кричит или женщина, а главное направление, откуда кричали, не уловил. Шлем с войлочной шапкой снял, прислушался, почутилось. Иной раз птицы или зайцы в селки попавшие кричат как люди, но нет, крик раздался снова левее у дороги. Непоняток Андрей не любил: раз кричат, значит плохо кому-то, значит помощь нужна. Он свернул в лес, отъехал от дороги на двадцать шагов, спешился и лошадь к дереву уздой привязал. Сам меч вытащил из ножны и осторожно двинулся вперед. Кто его знает, что там происходит. Сначала разговор услышал. Двое мужчин угрожали кому-то. Не разбойники или поймали купца и пытают. Хотя ни лошади, ни телеги не видно. Он ступал по земле, крадучись, под ноги смотрел, чтобы на ветку не ступить, да б не хрустнуло. Дымком потянул. Может, костёр развели, еду приготовили, да поссорились. Алексей вложил меч в ножны, разговор рядом совсем. Уже и поляна видна, двое мужчин, костёр дымится. Потом один из них в сторону отошёл, буквально три шага сделал, наклонился и вновь крик. Стал быть не показалось. Алексей скрываться не стал, не тать он злокозненный. На поляну вышел, к костру направился. Мужики бедно одеты, волосями на голове обрасли, а ки медведи. Тот, что стоял у костра, Алексей заметил и корт к свистнул. Второй сразу обернулся. Алексей увидел в его руке железный прут. При виде приближающегося Алексея второй ощерился гниловатыми зубами, глаза зло прищурил, навстречу пошёл. Тебе чего надо? Смерть свою ищешь? Угрожать вздумал, удивился Алексей. Тот, что у костра оставался, схватил увесистую любину и стал обходить Алексея справа, стараясь зайти с тыла. Неизвестный решил напасть с двух сторон. Алексей первым бросился на того, что с железным прутом, мгновенно выхватил меч, и рубанул тать по руке. Разбойник, а в том, что это лесной разбойник, Алексей уже не сомневался. Боль нож от них разил немытым телом и дымом от костра. Завопил и схватил с левой рукой за обрубок. Раненный еще вопил, когда Алексей резко обернулся и увидел, что второй подняв дубину уже мчится на него. Он сделал выпад, выставив вперед меч и уколол Татья в грудь. Тот сам нанизался на меч, выронил дубину и рухнул на К Алексея. Схватка, не успев толком начаться, уже закончилась. Но кто ж кричал? Проходя к костру, Алексей ударил раненого мечом по голове, но плашмя, чтобы только слегка глушить. Убийца был в бы надёжнее, чтобы не подкрался сзади, но вдруг пригодится для допроса. В пяти шагах от костра лежал на земле, судя по разорванному кафтану, ратник, если не дружиник, то явно княжеский человек из служилых. На коже следы ожогов, дышит тяжело. Так вот, почему тать в руках железный прут держал. В костре раскаляли и прижигали, пытали, стараясь что-то выведать. Алексей вложил меч в ножны и склонился над человеком. Его штаны в области бедер были в крови и обильны, видимо дубины тати работали. Голова сзади тоже в крови, волосы слиплись в кровавый калтун. Однако дышит. Почувствовав присутствие Алексея, человек застонал и открыл глаза. Взгляд его блуждающий сначала, постепенно сфокусировался на Алексее. Ты кто? Бывший сотник Александр Ярославич Князенов-Городского, Алексеем зовут. А и эти, где человек говорил медленно, тихо, с паузами, видимо, слаб от ран и пыток, даже простые слова давались ему с трудом. Тот, что с дубиной мёртв уже, и сейчас вдоху с чертями объясняется, а второму, что тебя раскалённой железкой пытал, я руку отрубил. Не в силах кивнуть, человек прикрыл глаза. Ноги болят, я пальцев не чую. Потом снова открыл глаза и взглянул на Алексея. Гонец я от Даниила Гальского князя Андрея во Владимир. Похоже, не желец я. Найди сумку и доставь. Гонец закрыл глаза. Теперь же навсегда и замолк. Хоть бы им сказал. Жаль, служил человек, погиб при исполнении. Надо сумку найти и коня. Гонцы пешком не ходят. Алексей смотрел поляну. Нет сумки и коня не видно. Подошел к раненому, пнул его сапогом в бок. Тот застонал и разлепил глаза. Лицо от шока и кровопотери было бледным. Где кони, сумка, гонца? Раненый хмырнул: говорить не хочешь? Я ведь не посмотрю, что ты ранен. Для меня ты хуже жука навозного. Буду пытать, пока не скажешь или не сдохнешь. Мне тебя не жалко. Алексей подобрал железный прут, уложил его одним концом в костёр и подбросил в пламя хворосту. Пусть железяка прогреется как следует. Вернулся к раненому. Тот был в сознании, следил за ним. Или ты говоришь всё, или на себе раскалённой железой испробуешь. Ждать не будут пёстыше лудивый. Рана набезал губы. Мне что с того, что скажу? Правильного вопрос ставишь, будешь молчать, раскаленную железу испробуешь, расскажешь, не трону, выживешь, значит повезло, а нет, значит так судьбе угодно был. Руки об тебя пачкать не хочу. Колун где? Падельник твой, сдох уже, так что свидетелей нет. Ратника этого не случайно пытали, ждали его почти седмицу. Да ну, кто он овёл, кто деньги платил? Откуда знаешь, что общего у тебя с твоим дохлым товарищем Гонцом? Ничего. Не могло быть у вас промеж собой никакой дружбы. Стал быть подкуплены вы. Вот только кем и с какой целью в голову не возьму. Правильно догадался. Нас в харчевню Степан Храмово, что в Никольску муж один нашёл. Жрать хотелось, а денег не было. Он накормил за свой счёт и денег дал при условии, что человек одного порешить надо. Так вы бы обмануть его могли. На ваши разбойничьи рожи посмотришь, с вас станется. Опять угадал. Только муж сей задаток дал, чтобы не голодали. А как сумку ему доставим, так он сам нам остальное должен был отдать. Ну что за муж? Он не назывался. Вот это ты врешь. А сумку куда доставить надо был в Харчевню принести к вечеру. Он каждый день туда приезжать должен был. Ну как интересно. А каков он из себя? Высокий, тощий, как угорь. И одет непонятно, толь купец, толь прислугой из княжеского окружения. Каба их близко видел. Складно баешь. Ну а примета особая у мужа всего есть. Ты от про что? Ну, шрам на лице или может хромой? Вроде нет, хотя постой. Бородавка маленькая на носу его, у переносицы. Где сумка и конь? Только не ври, гонец не пешком шёл. Он там за деревьями, сумка к седлу приторочена. Что в ней? Не смотрели. Нам велено было от гонца дознаться, кто послал и когда свадьба? Свадьба? Алексею показалось, что он услышал. Ну да, Андрей Князь Юстине, черед Данилов в Владимире только разговоров. Для простого татя уж больно сведущий раненый, что оганец сказал. Молчал, как снулая рыба, сколь не пытали. Ты полежи тут, не уходи, изъявил Алексей, а сам направился в сторону, куда показал разбойник. Среди деревьев он увидел коору коня, привязанного к дереву. Конь был оседлан, к седлу приторочена сумка. Седло явно боевое, какие для дружинников делали. Обе луки, передний и задний, высокие. Сумка была из хорошей свиной кожи, отличной выделки, и герб теснён на клапане. Сразу видно, гонца сумка. Гонца никто не имел право задерживать или чинить ему препятствия, зато полагалось суровое наказание. А уж за убийство гонца его вовсе смертная казнь. но не убоялись разбойники княжеской кары жажда денег всё перевесила поколебавшись, Алексей расстегнул застёжку и открыл сумку внутри находился пергамент, скрученный в трубочку на шнурке с оргучной печатью вскрывать нельзя, поплатиться можно, но хочется Алексей пересилил себя, сумку застегнул, ремень через плечо перекинул. Коня он от дерева отвязал, за собой повёл Зачем животинь от голда в лесу погибать, а у него запасной конь будет? Вернусь к татью. А тот уже успелся своё место к костру подползти. Железяк свой вернуть хочешь? Зачем он на тебе? Потом постоял, подумал, вроде тать всё сказал. Ничего добавить не хочешь? В глазах тать страх появился. Деньги уганцы были. Калун себе забрал. Возьми их, только не убивай, обещал же. Я слово дал, я его назад и забираю. Нечего у тебя белый свет коптить. От таких как ты только с мрат один. С этими словами Алексей выхватил меч и вонзил его в грудь разбойнику. Вытерев кровь об одежду убитого, вернул меч в ножны. Подойдя к телу Калуна, увидел, что за пазуху у того что-то топорщится. Взрезал боевым ножом одежду, а там кольята, что Гонцу принадлежала. Секунду поколебавшись, Алексей забрал ее себе. Убитым деньги не нужны, а ему пригодятся. Эх, торопился гонец, видимо, неосторожничал, за что и жизнью поплатился. Стоп, стоп, стоп. От неожиданной мысли Алексей даже на поваленное дерево селся. У него и сумка гонца, и конь. А гонец от князя Галицкого Владимира неизвестен. Значит, можно заявиться к князю Андрею с сумкой и посланием из Галичи передать. Духов антирюизма в душе Алексея был силён. Он скачил с дерева, но сумки мало. Надо узнать, кто подкупил разбойников, подбил их на убийство гонца. Наверное, кто-то сильно хочет расстроить свадьбу Андрея Устини. Поженись они, и Андрей с Данилом породнятся, союзниками станут. А кому это не выгодно? На кому? Маголову в первую очередь. Однако они в княжеские дрязги обычно не лезут, по крайней мере Алексей от такого еще не слышал. Что еще? Александр Невский? Зачем ему союз князей? Конечно, могут быть и другие недовольные. Например, кто-то из бояр, имеющий дочь на выданье, желающий сосватать ее князю Андрею, а тут помеха в виде Устини. Вот решил сел всприпятствовать. Но слишком рискованно. скроется, если всю семью под корень изведут, поскольку это уже измены пахнет. Мало кто из бояр так крупной головой своей рисковать захочет. Неужели Александр? Алексей даже вспотел от этой мысли, вытер ладонью лоб. Задумка с гонцом хитроумная, послание подменить можно, умельцы подделать печать найдутся. Тогда и свадьба, и союз князей расстроится. прямо византийской хитрость, а они и мостоки хитрые ходы плести. Непременно надо взять этого неизвестного мужа с бородавкой на переносице и причём обязательно живым. Расскажет всё как миленький, особенно если попытать. Устраивающие подлости другим сами более не терпят, жизнь свою ценят и раскалывается быстро. В Алексея как будто новые силы влились, сразу цель появилась, причём цель серьёзная. сделает он всё правильно, тогда срастётся всё и с Вадибкой, и союз князей, и кто его знает, может, от его действий ход истории не так пойдёт. Ответственность велика, но Алексею не привыкать. Он уложил сумку гонца в свою пустую, почти перемётную суму, однако потом достал, вытащил пергамент и сунул его себе за пазуху. Так надёжнее будет. Пальцы на мешочек с артефактом наткнулись, но Алексею даже мысли не возникло. воспользоваться им. Такие события разворачиваются, а он в стране останется да никогда. Алексей привязал чужого коня за усцы, с седлу своей лошади сел сам. Теперь надо в эту харчевню попасть. День будет сидеть два хоть неделю, но того с бородавкой дождётся. Хоть неделю это много. Задержка гонца тревогу вызовет, сомнение. Алексей, не спеша, поехал по дороге. Устричный крестьянин, что на подводе ехал, узнал, где ближайшая хорчевня. Так на постоялом дворе, на перекрестке, вон там. Крестьянин махнул рукой. От сель крыш на тюреме видать, благодарствуй. Алексей добрался до постоялого двора. Устроен он был не совсем обычно. На первом этаже кухни и трапезной, на втором или как здесь говорили на поверхе жилые комнаты для постояльцев. Здесь сама едальня или харчевня вместе с поварской располагались в отдельной одноэтажной длинной избе, а жилые помещения в двухэтажной. Алексей отдал лошадей подбежавшему холопу: "Накорми овсом и воды задай. Всё исполни в точности, ни в первой". Алексей прошёл в харчевню и занял стол в её углу. Отсюда хорошо был виден вход, что для него важно. Тут же подскочил подросток из прислуги: "Что гость дорогой кушать изволит?" Алексей проголодался. Утром он поел хлеба с салом, а сейчас время далеко за полдень. Пожалуй, что уже часа 4 пополудни. Ещё с собой ныд да растягиваешь рыбных для начала. Пиво свежее ли? Бежаешь. Следника ль тёплый? Следника кувшин. Торопиться нельзя. Он должен сидеть долго, пока не приедет нужный ему субъект. А поскольку за пустым столом сидеть не будешь, надо есть не спеша, иначе вызовешь подозрение. Первым делом слушка принёс пиво. Алексей наполнил кружку, попробовал. Пиво и в самом деле было приличный. В этот момент в харчевню валились несколько мужиков, не самая приятная наружность. Уселись за стол. Подскочившему служке сделали заказ: пивы и каши. К столу подошёл хозяин. Сперва деньги покажите. Мужики начали возмущаться: "Нешто мы прощелыги какие?" Однако монеты предъявить никто из них так и не смог. А ведь когда выпьют и съедят, назад не вернёшь ни товар на торгу. По знаку хозяин из подсобки вышел вышибала. Обличем чистый медведь, огромный, кулачищи с детскую голову, на лице никакого отблеска разума, тупой боец, исполнитель чужой воли. Мужики спорить не стали, побыстрому смылись. Алексей подумал, что и с двумя убитыми им татями так же было. Агромил и запомнить надо, иметь в виду. Щи ел не спеша, растягивая удовольствие. Он без первого блюда уже третий день, желудок просит горяченького. Потом за растягой принялся, запивая его пивом. Жбан пил час, пил не меньше. Хозяину все равно, поскольку посетителей все равно было мало. Потом Алексей заказал жареную курицу. Да не всю, полт. Однако слушка сразу предупредил: скоро не будет, я не тороплюсь. Хозяин покосился. Алексей, чтобы успокоить его, подошёл, деньги за выпитые съедены заплатил, да ещё и колетой предносом хозяин потряс, чтобы тот звон монету слышал и успокоился. Увидев колету, хозяин заведения расплылся в услужливой улыбке. Деньги внушали уважение. Алексей достал из колеты монету, повертел её в руках. Хозяин, был догадлив, наклонился к Алексею и тихо спросил: "Что гость дорогой желает?" Человек у тебя тут бывает, то ли купец, то ли служивый, боярин, высок, высок ростом. Про особую примет Алексей намерен не сообщил. Бывают разные люди, разве всех упомнишь? Алексей достал из кошелька ещё одну монету, прислуку купил к первой. Есть, похоже, ожил с хозяин. Родинка на носу Альбра давк, я не приглядался он. Он, кто таков? Не знаю, хозяин отвел в сторону глаза. Привет, шлемет. Алексей достал из кошелька ещё одну монету и встряхнул. Всё же деньги в ладони, звон монет хорошо убеждает. Из Владимир он, из ближнего окружения князи. Дача у него в 10 верстах недавно владельцем стал. А вот как фамилию его не скажу, не знаю, истинно глаголь. Алексей вручил хозяин монеты. Наверняка и фамилию знает и должен, только говорить остерегайтесь. В разговоре ни одного имени не прозвучало. Со стороны послушать пустой разговор. Но тем не менее Алексей кое-что узнал. Часто он в заведении твоём бывает. Последние недели зачастил, почти каждый день приходит. Кружку венца выпьет, как будто у него своего нет, и уезжает. Алексей кивнул и вернулся к столу, тем более что и курица подоспела, ароматом на блюде сходила. Отдав должное жареному на вертеле мясу, он выпил ещё пива. И в эту минуту распахнулась дверь. И в трапезный вошёл высокий, худой мужчина. За ним ещё один, явно приодетый в цивильный дружиник, уж больно причёской и выправкой характерный, наверняка охранник или человек для особых поручений. Алексей не сомневался, что после передачи сумки гонца визитёру Тати устранят. Кому нужны исполнители, свидетели? Мужчину уселся за боковой стол. Алексею был виден его нос с одной стороны, и не было видно родинки. Зато хозяин поймал взгляд Алексея, кивнул и подмигнул ему. Стал быть это тот, кого он ждёт. Алексей доел, расплатился со слугой и вышел, взяв из конюшни лошадь, расплатился за вёсы и постой. Он решил проследить за визитёром, узнать, где он живёт. Лошади отдохнули, и он не побоялся отстать, если мужчина пойдёт на рысь. Не пришёл же он пешком. Несолидно, если он на самом деле боярин. Дачи в Древней Руси называли земельные наделы, зачастую с деревьями, проживающими там смердами, дарованные князем боярам или приближённым людям, оказавшим князю весомую помощь в делах военных, а также дипломатических, на переговорах либо иных делах, зачастую тайных. Если так, то боярин этот наделён доверием князя Андрея, либо с двойным дном человечек. Князь является показной рвене, сам же имеет личный интерес или, что значительно хуже, подкуплен и действует в интересах другого княжества, а может и вовсе врага маголов, шведов, ливонцев, литовцев, мало ли у Руси врагов, алчущих ее земель и богатств. И потому действовать надо осторожно и осмотрительно. После выхода Алексей из дружины Александра покровителей и защитников у него нет. Случись промашка, куда податься? Все обжитые земли под Андреем Александром Нонни. Киев в разрухе, как и Рязань, других православных земель нет. Поэтому ссориться с Андреем нельзя. Он молод, в эмоциях и действиях не сдержан пока, мудрости не набрался, но всё ещё впереди. Ождать человека пришлось долго. Благо, что тепло. Как и предполагал Алексей, боярены его сопровождающие выехали с постоялого двора верхами. Алексей дождался, пока они отъедут на изрядном расстоянии, и пустился вслед. Но похоже, его предосторожность была излишней. Ни боярин, ни его охранник ни разу не обернулись. Наивные люди, ведь у боярина уже хвост появился. Алексей не отставал, держал их на виду, что было несложно. Дорога вечерней пустынной была. Единственное, чего побоялся Алексей, так это того, что с умерки вечерней сгустятся, наступит темень и он упустит боярина. Однако тот вскоре свернул в сторону и сбавил ход. Так всегда делают после скачки, давая лошадям остыть, передохнуть. Располённого коня нельзя сразу поить, надо поводить его немного, чтобы остыл. Сталы быть и менее где-то рядом. И точно. Лес после очередного поворота расступился, впереди виднелась тёмная громада терема. Сопровождающий боярина ратник соскочил с коня и забарабанил кулаком в ворота. Впусти сразу они распахнулись и боярин въехал. Его владение только хозяин или великий князь мог въехать во двор верхом, иные обязаны были спешиться. Иначе хозяин обида не уважает его гость. Алексей ослабил лошадей под пругу, снял уздечки, спутал верёвку передней ноги и пустил пастись. Сам же направился к дому. Владение было за высоким тесовым забором, перелезть сложно. Алексей обошёл владение вокруг, добротно огородили. Он поколебался, перелезть или нет. В душе Алексей сомневался, что боярин из добрых побуждений действовал, пытаясь перехватить гонца с посланием, и действовал точно не в пользу Андрея, либо в свою боярскую пользу, либо в интерес к третьих, пока не установленных Алексеем лиц. И хуже всего то, что он пока не знал, кто этот человек, как его фамилия. Какой должность занимает и к какой группировке принадлежит. Для этого надо какое-то время самому вблизи князя жить. Боярство оно только для простолюдин однородны. Всегда бывают группировки, имеющие свои интересы, борющиеся за близость к трону и влияние на князя. И боярин мог действовать не один, и за ним могла стоять влиятельная группа. Обидишь одного разворошишь осиное гнездо. Алексей решил повременить. Он вернулся к лошадям, устроился поода для дороги под елью и вздремнул. Проснулся от далёкого пения петухов в близкой деревне. Встал, размялся, привёл слуга лошадей и привязал их к дереву. Случись бежать, лошади под сёдлами и готовы. Секунду подумавши, меч в ножнах снял и на седло своей кобылки повесил. К чему крестьян пугать? Он дождался, когда из деревни выехал селянин на подвозе. и вышел ему навстречу. На лицо маску благодушную нацепил. Знал, если рожу зверскую сделать, диалог не получится. Под воду с умеренным приблизился. На облучке сидел старик. Утро доброе, дедушка. Старик подслеповато смотрелс. И тебе добра, сынок. Что-то я не признаю тебя. Так я раньше в Барском доме жил, гратник я. И Но и там новый хозяин, стольник князя Андрея, не слыхал разве? Меня 2 года тут не было. А как фамилия барина? Барина? Бери выше, боярин Морозов. Ключник у него злой, как собака. Спасибо. Думаю, вот наняться к боярину. Не советы. У него тут слуги вида разбойничего. Не нравится мне они, глаза им так и зыркают. Алексей поклонился старику. У него спина не переломится, а деду почти не. Ведь это с его помощью он узнал кое-что, вернулся к лошадям. Столник при князе должность не столь высокая, как воеводы или думный диак, однако князе близок, в курсе всех дворовых дел. Есть над чем подумать. Полдня просидел Алексей на высоком дереве на опушке леса. С его наблюдательного пункта вся усадьба как на ладони видна, все постройки, весь уклад жизни. На задах конюшни, хозяйственные постройки, вроде амбаров или портамойки, избы для смердов. Справа что-то вроде воинской избы для охраны. Мужики оттуда выходят, все крепкие, хотя без оружия и брони. Так не факт, что в избе её нет, что радовало, не было собак. Все учуют быстро, лай поднимут. Для Алексея, задумавшего в терем боярина проникнуть, отсутствие собак это от хорошо. Наверное, боярин на охрану надеялся. А ещё тёмный делишки по ночам имел. А собаки, они ведь лай поднимут, смердов потревожат, а это ненужные свидетели. И место для преодоления забора Алексей наметил. В одном месте с внутренней стороны забора амбар почти вплотную стоит. Перемахнул через забор и на крышу. У крыши обратный скат, и из окон второго этажа терема его не увидит. Под днём с крыши наблюдай. Алексей ещё не решил до конца, ночью лезть в имение или дождаться, когда боярин выйдет из него. К тому же, постоял ему двору или стольный град Владимир, до которого рукой подать десяток вёрст, должен же он на службу появляться. Хотя, если князь отсутствует в городе, это вовсе не обязательно. Пока он раздумывал, во дворе началась суета. Ратники коней вывели, Потом из тери мы боярин вышел. Алексей его долговязую фигуру опознал, сел в седло, ратники своих коней за ворот вывели и все трое в сторону Владимира подались. Понятно, на службу. Тогда вечером возвратиться должны. Боярину вечером на постоялом дворе надо быть. По времени гонец уже прибыть должен. А доверить слугам или ратникам в руки важные послание боярин боялся. Это Алексей просчитал. Значит, задача его облегчается. Расположение спальни, как и других комнат в тереме, он не знает, но чуть темно, можно и в трудную ситуацию попасть. Проще устроить засаду по дороге. Загвоздка только в том, что людей боярин убивать нельзя, а безредить, а бездвижить, но не лесть нарожон. Алексей направился в сторону Владимир. Ехал он медлен, времени в запасе много, а главное место удобное для засады присматривал Боярин по этой дороге возвращаться должен. После недолгих поисков место нашлось в лесу на повороте дороги, и задумка была. Он проехал до ближайшего села, купил моток пеньковой веревки и вернулся. Одним концом привязал веревку к дереву, другой, выбрав момент, когда дорога была пустынной, протянул на ту сторону дороги. На лежащую веревку набросал пыль и листву, так что пеньку почти не видно был. От свободного конца верёвки он отрезал 3-метровый отрезок, обмотал их вокруг своего пояса. Теперь оставалось только ждать. Алексей был терпелив и сидел у дерева за кустами, опирши спиной о его ствол. Когда телеги ехали, громыхая колёсами, он сидел спокойно, но если слышал стук копыт верхового садника, вскакивал и хватался за верёвку. От поворота до места, где он сидел в засаде, полсотни метров. Садник на рысих за секунды проскочит, поэтому ждать нельзя. Напряжение с каждым часом нарастало. Движение по дороге стало редким, а потом и вовсе прекратилось. Скоро смеркаться начнёт, и крестьяне торопились по светлому времени скотину обеходить. По восходу солнце вставали, по его заходу спать ложились, чего глаза портить при лучине. Когда послышался перестук копыт нескольких коней, Алексей мгновенно вскочил. схватил веревку, она была переброшена через суг, чтобы внезапным резким ударом не вырвало из рук, иначе вся затея на смарку пойдет. И посмотрел направо. Из-за поворота сначала вылетели давищные охранники, бок об бок, кони, а уж за ними боярин. Алексей, успев накрутить веревку на руку, стал за дерево и, когда охранники почти поравнялись с ним, рванул веревку. Высоту он заранее промерил, поставив на грунтов к своего коня. Натянутая веревка была как раз на уровне груди всадника. Рывок получился сильным, как бы за дерево не держался, самого бы на дорогу выбросило. Оба мужика с размаху грохнулись на дорогу. Боярин падение охранников увидел, однако предпринять ничего не успел, даже пригнуться, и его тоже выше было из седла. Размотав с руки веревку, Алексей бросился к дороге. Оба охранника были живы. и все так же лежали на земле, бессмысленно поводя глазами. Слишком неожиданным и сильным было удар о землю, аж дыхание перехватило. Алексей снял с поезда отрезки веревок, споро связал охранникам руки, и оттащил их подальше в лес. Тяжелые чертяки. Потом кинулся к Боярину. Тот уже пришел в себя и стоял на четвереньках. Алексей толкнул его ногой в бок и, когда тот упал, завернул ему руки за спину и связал. Боярин стал возмущаться, но Алексей отхватил ножом по лу боярской рубахи, затолкал кусок ткани в рот боярину. Подхватив пленного под руки, также оттащил в лес, усадил у берёзы, а сам снова кинулся на дорогу. Надо было вести лошадей. Слава богу, на дороге никого не было. Лошадей удалось быстро собрать, завести в лес и привязать к деревьям. Сложно одному, но справился, дух перевёл. Сомневался он в успехе, но задуманое удалось. Подошёл к боярину, присел. Давай знакомиться, боярин. Коли кричать не будешь, кляп из рта вытащи. На своих парней можешь не надеяться, хоть и живы они, да связаны, на помощь не придут. А поговорить нам с тобой есть о чём. Боярин кивнул, Алексей вытащил у него из рта кляп. Рубаху твою жалко, испортил я её. Дамысли я, что человек-то не бедный, ещё себе купишь. Гонец-то, которого ты ждал, прибыл. Он увидел, как вскинулись удивленно брови боярина, как забегали его глаза. Какой гонец? Не посылал я никого. Ну, ну, полун тебе. Ты не посылал это верно. Зато людей ших подлых послал. Того же колтуна, чтобы они гонца перехватили. Да и не гонец тебе нужен был, а сумка с посланием. Алексей полез за пазуху и достал свиток пергамента. Не случайно ты хотел его перехватить. Жаль, темноват уже, иначе печать сургучно разглядел б. Самого Даниил Гальцкого. Пивась Шалудиевый, как посланник тебя попал. Людишк тобой подкупленных побил, мертвые они уже. Только перед смертью поделились они со мной, что знали, поведали. Как нанял ты их за жертову, за мзду малую в хорчевне. Боярин ни слова не сказал, только глаза прикрыл. Алексей же продолжил. печать княжеская на пергаменте цела и сумка при мне нёс я послание как думаешь что там боярин открыл глаза и сплюнул ага не хочешь говорить так ведь у меня есть 100 способов тебе язык развязать сам скажешь жив и здоров останешься герой играть будешь изувечи убью потом что хочешь правду слышать а лежу убить не надейся сам пойму сразу Если скажу, мне всё равно не жить. Отвечай на вопросы. Почему свадьбу устроить хотите? Алексей намеренно сказал хотите во множественном числе. Боярин дёрнулся как от удара, но «Ну, пусть подлежит, поразмышляй. Алексей направился к охранникам, и как оказалось не зря, оба уже пришли в себя. Один встал, повернулся спиной к второму. и этот второй зубами пытался развязать узлы на веревке, стягивающей руки первого охранник. Сидеть. Алексей ударил стоящего кулаком под дых. Тот, застонав от боли, согнулся, и Алексей швырнул его на землю. Времени не было, цветной от полной. Он бросился к дороге, отвязал веревку, лежащую поперек нее, и вернулся к бугаям охранникам. обоих садил спинами к дереву и крепко на крепко замотал веревкой. Омедлил, достал нож. Один из охранников взмолился: "Не убивай, ведь мы тебе ничего плохого не сделали". Хотел бы убить, еще на дороге ты сделал бы. Он отрезал полы у кафтанов обоих охранников и затолкал куски ткани каждому в рот. Теперь спокойнее будет на душе, а то уж больно парни резвые. Вернулся к боярину, тот встретил его вопросом: "Ты чьих будешь?". Так обычно спрашивают у дружинников или холопов. Алексей ответил сразу: "Думаешь, я из простых дружинников? Да, похоже, много знаешь". Боярин хотел знать, на чьей стороне, к какой группе принадлежит Алексей. Он не сомневался, что за ним стоят влиятельные силы, не самовольно ж он решил напасть из засады. А то, что один, вовсе не удивительно. Меньше свидетелей в скотливом деле. Алексей вытащил нож. "Либо рассказываешь всё без утайки, либо глаз лишишься прямо сейчас. Ладно. Не знаю, дьявол ты или человек. Во Владимир не видел я тебя, иначе уж точно запомнил бы. Нет тебе времени. Конец должен вести послание Даниилу Галицкому. В нём согласили отказ выдать свою дочь замуж за Андрея. Знаю, кивнул Алексей. Письмецо подметным подменить хотели с отказом. Тогда бы и союз не был. Догадлив Без тебя знал, кто в сговоре состоит. Боярин отвернулся, но Алексей кончиком ножа полоснул его по щеке. Даже лёгкое ранение лица болезненный и обильно кровоточит, однако для жизни они не опасны. А кроме того, шрам украшает воин. Только ведь боярин не воин, дружин в атаку не водил, да и до чинов добрался в дворце прислуживая. Таких людей Алексей видел уже и не уважал. С песи много, а за душой ни мысли, ни смелости, одно коварство до да покорной преданность хозяина трона. Боярин закричал, как будто смертельное ранение получил, и последние минуты доживает. Алексей спокойно стоял, когда боярин замолк, сказал, не повышая голоса: "Когда глаз ножом выколю, больнее будет. Порез на щеке, тфу, живет быстро, а глаз ты не вернешь и новый не вырастет." Выкалывать Боярин глаз, Алексей не собирался, не палать ж он, не кат, но морально давить на него, психик сломать над был. Лес, темнота уже, и жив ли охранники неизвестно, и этот сумасшедший перед ним с ножом. Не выдержал Боярин, на штанах мокрое пятно появилось, слаб показался. Господи, суть я, невиноват я ни в чем, все скажу как есть, думный диак, не кифров Степан. родница с Андреем хотел дочь у него на выдани а тут про устинию галицкую признали Андрей к Даниилу Гонцов посылал с предложениями нам-то союз зачем конечно вам лично он и не нужен только окресть подумали Алексей в сердцах пнул боярина вот скотина кто ещё в заговоре кто во главе главный зачинщик не кифров и есть А еще сотник дружи Наверьян Макаров и стряпчий Силуанов никого не забыл. Алексей спросил на всякий случай. Из всего, что он слышал, выходил заговор плевый. Так решали личные дела, близость к трону боялись упустить. Но следующая фраза его насторожила. Есть еще один купчих Кфирсов. Ты меня удивил, как бояре до купца с ней зашли. Человек он от Александра Ярославича. Хм, вот тебе и заговор. Не через купца ли, передающего деньги и просьбу к Казани Александру заговорщикам передавались. Тогда и заговор по-другому выглядит. Свадьбу расстроить это видимая часть айсберга, главный не допустить союза Андрея и Даниила. Тогда Александр с обоими князьями по одиночке справится. Ох, хитрый ход. Только знай Александр, его характер, Алексей засомневался. Сам ли Александр заговор организовал. Не стоят ли за этим бояринов Городский? Может, Александр ни сном, ни духом не ведать, что от его имени творят. Алексей понял, что он на верном пути был. Заговор несколько уровней и задач имеет. И оставлять его нельзя. Действовать надо. А как? Ну, перво-наперво он вместо гонца к Андрею поедет и послание Даниила вручит. Стало бы те свадьбы будет и союз князей, недолюблющих моголов, состояться. Да и ему самому во Владимире остаться можно будет на некоторое время. За купцом последить, за сотником, где купчишка-то проживает, да где же ему проживать? Своя изба в торговых рядах, первый этаж лавка на поверхности сам с семьёй, Алексей задумался. Наверняка не всё ещё он из боярина вытряс, но основное узнал. Но что теперь делать с боярином и ратниками? Отпустить? Завтра же они его в гонце опознают и перед князем оклевещат. Ратники по приказу боярина в укромном месте попытаются убить. Есть человек, есть проблемы, нет человека и проблем нет. А с другой стороны, не боярин с его мерской душонкой, не ратники лично Алексей ничего плохого не сделали, но оставив их в живых, он окажет плохую службу Андрею. Дилеммы неразрешимы, особенно в цейтноте, когда невозможно быстро просчитать варианты возможных последствий. Молчание Алексея Боярин понял правильно. Не убивай, я всё сказал. Семья у меня во Владимире, детки малые, взмолил сон. Ни по словечку никому не скажу. Считаю, говорил. Но два условия. Первое: о нашей беседе ни одна собака знать не должна. И второе: Встретимся в городе или у князя. Сделаешь вид, что не знаешь меня, а за помощь обращусь. Поможешь? А как же? Обязательно, чтобы выжить. Боярин мог пообещать все что угодно. Не торопись, боярин, и не кидайся обещаниями. Подведешь, не я, так люди мои там стянут. Как можно, все исполню. Вымальвай себе жизнь, боярин был так откровенно жалок. Алексей вытащил нож и боярин испуганно охнул. Но тот лишь разрезал верёвку, связывавшую руки. Иди, парней своих от верёвка освободи. Кони ваши, он там стоят, он указал рукой. Да помни о нашем с тобой уговоре. Боярин поднялся, Алексей обратил внимание, что Ростом он лишь немногим ниже его самого оказался. Однако, кстати, пожиже был. Боярин направился к своим ратникам и постоянно оборачиваясь, яглядываясь на Алексея, опасался ударов в спину. исчез в ночи. Алексей добрался до своих коней и вывел их на дорогу. В темноте рискованно ехать, можно было наткнуться на ветку, остаться без глаз. Но ну и не ночевать же ему в лесу по соседству с боярином и его людьми. Скочив с седла, он тронул лошадь. Вторая, убитого гонца, послушно шла следом. Алексей направился во Владимир. Он остановился на первом же постоялом дворе. Поскольку ему, как и лошадям, нужны были еда и отдых, прислуги велела овса коням задать. Сам поужинал скромно и улёгся спать. На следующее утро после завтрака он вышел во двор. Прислуга, увидев его, накинула сёдло на лошадей. Проверив подпругу, Алексеев вскочил на коня. Расстояние до Стольного града преодолел быстро. Уже подъезжая, сумку гонца из своей перемётной сумы достал и свиток пергамента в неё переложил. У сколь он решил действовать как гонец, будет действовать уверенно. У городских ворот народ толкался, стояли подводы селян с товарами. Алексей пробился вперёд. Городской стражник крикнул: "Куда прёшь?" Но Алексей показал ему сумку: "Гонец к князю". И стражник сам растолкал народ, чтобы Алексей мог проехать незамедлительно. "Где князя найти?" Алексей наклонился к стражнику. "Езжай прямо, там увидишь Кремль". Алексей помчался по улиц, крича: "Посторонесь, поберегись!" Народ разбегался на обочины к домам. Вот и Кремль белокаменный. Сумка гонца была как пропуск вездеход. Дружинники княжеские, как только Алексей сумку показал, тут же вратину открыли. Вехал Алексей и лошадей к хоромам княжеским направил. У терема белокаменного остановился, дружиннику входа поводы бросил. Гонец князь его провели в комнату и велели подождать. Через несколько минут вошёл князь. Видимо, на службе церковной был. Ладанным от него пахло. Алексей поклонился. Старов буди княже, послание Даниил тебе привёз. Лицо твоё мне знакомо. Князь смотрел св Алексей. Встречались у Чудского озера. Точно, давай послание. Алексей расстегнул сумку и достал пергамент. Князь осмотрел сургучную печать, сломал её и, развернув свиток, пробежался его глазами. Потом и селся на лавку, прочитал ещё раз, улыбнулся. На словах ничего передать не велено было, только то, что в пергаменте писано. Ладно, молодец, отдыхай. Ответ ждать будешь, как прикажешь, князь. Ступай в пыли весь, сразу видно после дальней дороги. Алексей вышел Слуга, стоявший в коридоре, проводил его в трапезную и садил за стол. Не бы лошадей определить. Без тебя исполнили не в первой. Ну, кто был, не против. Алексей похлебал чай с пряжницами и спил вина. Слуга провел его в небольшую комнату. Там уже находилась переметная сумма Алексея, снятая с его лошади. Быстро, однако, Алексей снял кафтан, и слуга тут же его забрал. Почистить надо, верну. Чувствуется столица. Слуги предупредительные. Он полежал на постели, перин мягкая. Устать с утра не успел, а с такой шикарной постели вставать неохота. Давненько ему на перине лежать не приходилось. А когда слуга вернул вычищенный кафтан, Алексей спросил: а где у вас торговые ряды? Рядом закреблен. Не желая тратить время даром, Алексей направился к торгов. Он даже дорог не спрашивал, туда тянулся людской поток. У первых же лавок спросил, как купца Фирсов найти. В втором ряду изба его, четвертые по правую руку. Пройдясь по рядам, Алексей остановился напротив купеческой избы. За избой стоял амбар для товаров, на первом этаже лавка, и туда то и дело заходят люди. Второй этаж жилой, не соврал боярин, и место удобное, проходное. купцу под видом покупателей вполне могли осведомитель приходить, каждый свою только малу информации доставлять. А уж купчина всю её в едину собирал и через Свизнова Александру переправлял. Ловка князь придумал, прямо шпионская сеть. И что теперь с купцом делать? Князю Андрею рассказать? Наверняка поинтересуется, откуда всё это Алексей узнал и не оговаривает ли он облыжно купца. да и какие сведения купец добыть мог, о численности дружины, о том, что Андрей жениться надумал, так о том весь город знает. да чёрт с ним, пусть пока живёт. о себе подумать надо. Андрей ведь может с дня на день его обратно отправить, чего Алексей совсем уж не хотелось. главные события всегда в центре разворачиваются, вокруг престола. тем не менее через два дня Алексею призвали к Андрею. После приветствия князь протянул ему свиток пергамента. Алексей принял, осмотрел печать. А чего он ожидал? Андрей Ризон предположил, что Алексей человек Даниила и отправлял его в Галицко-Волынское княжество. Долго удерживать гонца у себя не полагалось. Вот же попал он в переплет. Отказаться невозможно. Для Андрея он галичанин, для Даниила посылной от Андрея вполне сойдет. Так, да как объяснить Даниилу, куда девался его гонец? Андрей вышел из горницы князя. Надо ехать, передать послание, а в пути что-нибудь придумать. Времени много. Ещё отец Даниила, Роман Мстиславович, сумел объединить княжества Волынское и Галицкое, осполагали земли его восточни Туровского и Киевского княжеств. Сын его Даниил был человеком умным, прочительным и храбрым. Участвовал в битве с моголами ещё на реке Калке, В первом столкновении орды с русскими и половецкими князьями восславил дружину в 15 лет, в бою был ранен копьём в грудь и сумел уйти, но Маголов с тех пор ненавидил люто. За время своего правления построил новые города: Львово, Холм, Угровеск и Данилов. Обновил дорогиечин и Каменец. Княжество по богатству и силе войска конкурировало с Великим Новгородом и Владимиро-Суздальским княжеством. На юге Даниил был самым влиятельным князем, но он понимал, что без союзников и горды не сбросить. Он начал вести переговоры о создании военного союза с Венгрией и римским папой Накентием IV, который обещал объявить крестовый поход против маголов. А пока посулил даровать Даниилу королевскую корону, если он будет распространять на Руси католичество. Это поссорило Даниила с переселившимся в Галич после разгрома Киева митрополитом Кириллом. И митрополит перебрался во Владимир, сделав его церковной столицей Руси. Даниил был рад, что может выдать дочь замуж за Андрея, породниться с князем Владимирским, значит объединить силы для борьбы с маголами и усилить влияние. Алексей выехал в Галич не откладывая. Переметную сумму ему положили в дорогу в запас продуктов. Ехал он быстро, каждые два часа пересаживаясь с одной лошади на другую. За день преодолевал по шестьдесят-семьдесят верст или около ста километров, пробирался не через киевские разоренные земли, а через ту русское княжество. Крюк небольшой, но спокойнее. Через восемь дней скачки он подъехал к Галичу. Все мышцы ныли от непривычной нагрузки, похудел за время пути, кольчуга свободно болталась, лошадей даже бока запали, хоть и кормил их, но постоял на дворе в сом да ячменем. Одной раз и морковкой угощал. Без задержки Алексей провели к князю. Тот кивнул благосклонно, но потом острым взором впился в сумку. Узнаю сумку своего гонца. А где он сам? Алексей рассказал выдуманную им легенду. Добрался тяганный до Владимира, да в пути за него не мог сильно. Въехал в город и помер на руках у городской стражи. Послание Даниила в целости до Андрея дошло. Мнясь Владимирский, привет шлёт и кланяется, а ещё послание передаёт. Даниил выслушал внимательно, оглядел Алексей. Так ты великого князя Владимирского Андрея Ярославича дружинником будешь, верно, княже? А почему меч ливонский на боку? Под рукой Александре Ярославичу на Леонц входил у Чудского озера трофейный меч. Хмыкнул Даниил. И не понять Алексею, осуждает он его за ношение чужого оружия, а одобрил ли Посланник взял, прочитал, в улыбке расплылся. Добрая весть, ты привез гонец. Как твоё имя, Алексей? За доброй вестью на Руси принято одаривать вестника. Князь подошел к столу, взял золотой кубок, плеснул щедро вина и протянул кубок Алексею. Выпей. Алексей чашу принял и поклонился князю. Долги лет княже. Выпив вино, перевернул кубок, показывая до конца, простал, зла не оставил. Ясь улыбнулся. Кубок себе оставь, то подарок мой. Сладицу у нас с Андреем сладибка. Пойду у стены я обрадую. А тебе стольник мой комнату для отдыха покажет. А лошадях не беспокойся и через день в обратный путь готовься.